Глава четвертая. Капитан Руденко. Звонка, тишина в ответ. «Давид Давидович, отзовитесь!» Поднимаю голову от бумаг и разглядываю собравшихся в кабинете оперативников. В ответ раздается негромкое «Нет его, задерживается». «Задерживаться могу я, а капитан опаздывает. Подсунули каких-то олухов. Как им вообще можно координировать следствие?» Двое с перепоя, глаза красные, как у вампиров. Третий громко и часто икает. Не выдерживаю, наливаю стакан воды и подношу бедолаге. Тот с благодарностью смотрит на меня и выпивает до дна. Четвертый опаздывает. Хер, короче, положил на новое начальство этот Давид. Значит так, сейчас просмотрю все материалы по делу и Реминой. Несите все». «Дело все сейфе удавы», — говорит переставший икать мужик. «То есть у Давида Давидовича. Чудесно. Значит, будем хуи пинать в ожидании появления вашего начальника». «Я это... могу пока за кофе сходить», — предлагает один из опохмелышей. «Двойной эспрессо». «Есть», — вышагивает из кабинета. «Перебор как есть. Угодить пытаются, потому что знают за собой кучу косяков». Я сажусь в расшатанное кресло и кручусь вокруг оси. Коллеги напряженно помалкивают. Гнетущую тишину нарушает скрип открывшейся двери. Доброе утро. В помещение входит здоровенный мужик. Скрещиваем взгляды. В его глазах мелькает раздражение. Здравия желаю, товарищ майор. Отдает честь бычара. Руденко должно быть. Спрашиваю вкратчивым голосом. — Так точно. — Где тебя носит, товарищ капитан? — У зазнобушки своей был, — тихо хихикает один из похмельных. Давид недовольно на него зыркает, и тот замолкает. Девушку в больницу отвозил. — А что с ней? — Болезненные месячные. — Я не пойму, он троллит меня, что ли, отвечай на вопросы с каменной физиономией? — Это у тебя, капитан, будут болезненные месячные, если через минуту на моем столе не будет лежать дело Ереминой. — Вольно. Давид расслабляется и отпирает сейф. Достает папку и кладет на край моего стола. — Не нравится мне этот тип. Наглый, самоуверенный, дерзкий. Зато баба по таким, как он, сохнут. Вне всякого сомнения, Руденко прекрасно провел это утро, в отличие от меня. Из головы не выходит забава. Так и стоит ее красивый образ перед глазами. Умри, но подкати к ней еще разок. И получи отворот-поворот. Листаю дело. Все очень запутанно и странно. Пропала девушка. Исчезла без следа. Все было бы замечательно, если бы она срочно не понадобилась одному важному человеку. Арианна Еремина. А имя-то какое И внешность у девочки яркая. Ей всего 20 Где же ты, Арианна? В моих интересах найти тебя как можно скорее и уехать отсюда. Дело забуксовало. И меня, как крайнего, отправили искать принцессу и доставить ее под белые рученьки туда, куда надо. В кратчайшие мать его сроки. Здесь написано, что за день до исчезновения Ереминой Камеры засекли какого-то парня в ее подъезде. — Где фото? — спрашиваю Олухов. Пожимает плечами и скорбно поджимает губы. Охрененно! — Изъятая видеозапись, — взергиваю бровь. — Потерялась. Вы вообще опера или офисный планктон? Дело лежало в запертом сейфе, половина материалов утеряна. Понятно, что они просто держали его у себя и тупо ждали, когда выйдет срок и можно передать дело в прокуратуру. — Оперуполномоченные мы, товарищ майор! — задержка отвечает опер по имени Вася. — Так работайте, оперуполномоченные, работайте! Достаньте фото парня! Почему его не проверяли? Бардак! Давид сжимает губы, словно запрещая себе вступать со мной в перепалку. Видимо, парень не привык к нагоняям. Начальник отдела у них тут на редкость апатичный мужик, которому давно пора на пенсию. Вот и расцветает расхлябанность личного состава. Вот, Демьян Александрович, нашли того парнишу. Святослав Краснов звать. Опер кладет мне на стол пропавшую и сдела фотку. Давид куда-то свалил, сославшись на срочные дела. Нам явно с ним в одном помещении тесно. Отправь кого-нибудь к нему домой. Так заняты все. И что, ты предлагаешь метнуться мне? Сощуриваюсь. Нет, просто я... Блеет. Пойдешь ты. Проверь этого Краснова. Насколько я вижу, его не допрашивали еще. Что он делал в подъезде пропавшей Ереминой? Допроси его хорошенько. Понял. Все, работай. Мой желудок выдает громкую тираду. Ёп, сколько времени. Смотрю на наручные часы. Уже три, а я не жрамши. Слушай, Вась, где у вас тут кормят нормально? Выхожу из кабинета вместе с опером. Так, чтобы я в больничку не загремел после съеденного борща. Кафешка есть напротив торгового центра. На вывеске шашлык нарисован. Раз шашлык, значит, точно мимо не пройду. Или по запаху найду. Захожу в кафе. Внутри прохладно, работает кондиционер. Бросаю взгляд на барную стойку. Только что там стояла девушка, а теперь ее нет. «Добрый день! У меня кто-нибудь примет заказ? а у И тишина в ответ. Оттупенно в этом городе относятся к приезжим. Через одного включают игнор. «Забава, ты не слышишь, что ли? Клиент пришел». Из кухни показывается голова в поварском колпаке. Забава, значит, радостно ухмыляюсь я. Вот мы снова и встретились, мой прекрасный поваренок.